Всюду сильно пахнет яблоками. Тут особенно. В шалаше устроены постели. Стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырота земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом. Вечером греется самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым.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 так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко. Безрукавка плисовая, занавеска длинная, а панёва — чёрно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прозументом. «Хозяйственная бабочка!» — говорит о ней мещанин, покачивая головою. «Переводятся теперь и такие».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 И вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса, громыхая и стуча, несется поезд. Ближе, ближе, всё громче и сердитие. И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю. «А где у вас ружьё, Николай?» «А вот, возле ящика -с. Вскинешь кверху тяжелую, как лом-одностволку, и с маху выстрелишь.